Глава девятнадцатая. Рабочий день Адама. Несмотря на пророчество мистера к р е г а темно-синяя туча рассеялась, не произведя последствий, которыми с т р а щ а л садовник. Погода, заметил он на другое утро, погода, видите ли, вещь очень щекотливая, и иногда дурак потрафит, а умный человек ошибется. Вот от чего и альманахам верить столько. Это одна из тех случайностей, которыми дураки наживаются. Это безрассудное поведение погоды, однакош, могло не понравиться во всем Гэслупе одному только мистеру Крэгу. Все руки должны были приняться за работу на лугах в это утро, как только поднялась роса. Жены и дочери делали двойную работу во всех фермах. чтоб служанки могли подать помощь при разбрасывании сена, и когда Адам шел по тропинкам, неся на плечах корзинку с инструментами, то до него долетали звуки шутливой болтовни и звонкого хохота изза изгородей. Шутливая болтовня работников на сенокосе слышится приятнее всего в некотором расстоянии, как неуклюжие колокольчики, привязанные к шее у коров. Она имеет грубый звук при приближении к ней и даже болезненно оскорбляет ваш слух, но если слышать б о л т о в н ю издалека, то она весьма мила, сливается с другими радостными звуками природы. Мускулы людей движутся лучше, когда их душа предается веселой музыке, хотя их веселье бедного неопределенного рода вовсе не похоже на веселье птиц. Кажется, в летний день самое веселое время то, когда теплота солнца только что начинает торжествовать над свежестью утра, когда остается еще немного утренней свежести, чтобы одолеть леность, вкрадывающуюся в нас под очаровательным влиянием теплоты. Причина, заставившая Адама идти в это время по тропинкам, состояла в том, что он должен был работать весь день в одном Загородном доме, м и л я х в трех расстояниях, который надобно было привести в порядок для сына сквайра, жившего по соседству. И с раннего утра он занимался укладыванием панелей, дверей и каминных наличников на телегу, отправившуюся уже вперед, между тем как Джонатан Бёрдж сам поехал на место верхом, чтобы ожидать прибытия вещей. И руководить работниками. Эта небольшая прогулка была для Адама отдыхом, и он бессознательно находился под очарованием минуты. У него на сердце было летнее утро, и он видел х е т т и в солнечном сиянии, в солнечном сиянии без ослепительного блеска, с косвенными лучами, мерцавшими между нежными тенями листьев. Ему казалось вчера, когда он подал ей руку при выходе из церкви, что на ее лице выражалась меланхолическая нежность, какой он не видал прежде, и он видел в этом признак, что она сочувствовала его семейному несчастью. Бедняжка. Выражение меланхолии происходило из совершенно другого источника. Но как было ему знать это? Мы смотрим на лицо миленькой женщины, которую любим, как смотрим на лицо нашей матери земли, и находим на нем всякого рода ответы на наши страстные желания. Адаму было невозможно не чувствовать, что случившееся в последнюю неделю более приблизило к нему надежду на брак. До того времени он сильно чувствовал опасность, что какой-нибудь другой человек может вмешаться тут и получить в обладание сердце и руку Хетти, между тем как он все еще находился в таком положении, которое заставляло его отступать, лишь только он помышлял просить ее, чтобы она приняла его предложение, даже если п у него и была твердая надежда. что она расположена к нему, а его надежда была далека от того, чтобы быть твердой. Он был слишком сильно обременен другими требованиями, чтобы заботиться, как должно, о доме для себя и Хэтти, о таком доме, каким он мог бы ожидать, что она будет довольна после удобства и изобилия во всем на мызе. Подобно всем сильным натурам Адам доверял своим способностям, что при помощи их он приобретет что-нибудь в будущем. Он вполне чувствовал, что некогда, если будет жив, будет в состоянии содержать семейство и проложит себе хороший широкий путь, но он имел слишком холодную голову, чтобы не ценить вполне препятствий, которые следовало преодолеть. И время. казалось было так продолжительно, а там х е т т и как соблазнительное яблоко, висящее над стеной фруктового сада, была на виду у всех, и все желали обладать ею. Конечно, если она любит его очень сильно, она согласится ждать его, но любит ли она его? Его надежды никогда не поднимались так высоко. Чтобы он осмелился спросить ее о том, он был довольно проницателен и мог заметить, что ее дядя и тетка ласково посмотрели бы на его предложение. И действительно, без этого поощрения он никогда не решился бы ходить так часто на мызу, но было невозможно прийти к несомнительным заключениям касательно чувств Хэти. Она была как кошечка. и имела такую же сводящую с у м а красивую наружность, под которой не подразумевалось ничего для всякого, кто приближался к ней. Но теперь он совершенно невольно думал, что был избавлен от самой тяжелой части своего бремени и что даже в конце будущего года обстоятельства могут принять для него такой оборот. Позволит ему подумать о женитьбе. Он знал, что во всяком случае ему придется вынести тяжелую борьбу с своей матерью. Она будет чувствовать ревность к жене, какую бы он себе не выбрал. А в особенности она чувствовала нерасположение к х е т т и может быть, без всякой другой причины, как подозревая, что х е т т и должна быть женщина, которую он избрал. Он со страхом думал, что не будет годиться жить его матери в одном доме с ним, когда он женится, а между тем, как ей покажется жестоким, если он будет просить ее оставить его? Да много, очень много неприятностей придется ему перенести от матери, но в этом случае он должен будет доказать ей, что у него твердая воля. В з а к л ю ч е н и и ей же будет лучше от этого. Что до него, то он хотел бы, чтобы все они жили вместе, пока не женится Сет, а тогда могли бы сделать небольшую пристройку к старому дому, чтобы у них было больше места. Он не хотел расставаться с братом. С самого дня рождения они ни разу не расставались более, как на день. Лишь только Адам заметил, что его воображение стремилось вперед. Таким образом, рисуя порядок вещей неверного будущего, как он и наложил на себя узду. Хорошую пристройку могу я сделать, не имея ни кирпичей, ни лесу. Я долетел уж кажется до чердака, а между тем мне не на что и фундамент т о р ы т ь Когда Адам был твердо убежден в каком-нибудь предложении, то оно принимало форму правила в его уме. Это было знание, которое вело к действию так же точно, как знание, что сырость производит ржавчину. Может быть, в этом лежала тайна жестокости, в которой он винил себя. У него было слишком мало сочувствия к слабости, впадающей в ошибки вопреки предвиденным последствиям. Без этого сочувствия откуда нам иметь в достаточной степени терпения и любви к нашим спотыкающимся? падающим товарищем по длинному и переменчивому пути, и только одним способом твердая решительная душа может научиться ему, обнимая фибрами своего сердца слабых и заблуждающихся ближних, так что она должна принимать участие не только во внешних следствиях их заблуждений, но и в их внутреннем страдании. Это длинный и тяжкий урок, и Адам только теперь научился этому алфавиту с внезапной с м е р т ь ю отца, которая уничтожив в одном г н о в е н и е все, что возбуждало его негодование, вдруг наполнила его мысли в о с п о м и н а н и я м о том, что требовало его сожаления и нежности. Но в то утро размышлениями Адама Руководила твердость его характера, а не сопряженная с ней суровость. Он уже давно решил в своем уме, что поступил бы и дурно и безрассудно, женившись на цветущей молодой девушке, пока у него не будет другой надежды, кроме той, что его н и щ е т а будет увеличиваться с увеличением семейства, и его собственные заработки убавлялись постоянно, уж не говоря о страшной убавке денег. за рекрута, заменившего сэта в милиции, так что у него не было на будущее время д о в о л ь н ы денег, чтобы снабдить нужным даже небольшую хижину и отложить что-нибудь на черный день. Он, правда, надеялся на то, что мало по м а л у станет твержен на ногах, но он не мог довольствоваться неопределенной доверенностью на руку и голову. Ему нужно было принять решительные меры. д о т ч с же приняться за исполнение их. А товариществе с Джонатаном Бёрджем нечего было и думать в настоящее время. С этим были сопряжены вещи, которые он не мог принять. Но Адам думал, что он и Сет могли начать небольшое дело сами по себе, в подмогу своим занятиям п о д ё е щ и к о в закупая по небольшому запасу. высшего сорта дерева и приготавливая изделия домашней мебели, на к о т о р о й Адам был неистощимый мастер. Сет, работая отдельные вещицы под руководством Адама, мог бы зарабатывать более, нежели занимаясь п о д е н н у ю работою, а Адам, в свободное время мог бы делать тонкие вещицы, требовавшие особого искусства. Деньги, заработанные таким образом, с хорошим жалованием, которое он получал как главный работник, скоро дали бы им возможность достигнуть благосостояния, взяв воображение, что они теперь могли жить весьма бережливо. Лишь только этот незначительный план образовался в его мыслях, к а к а д а м уж начал заниматься вычислением леса, который придется купить. и припоминанием особенных предметов мебели, за которые нужно будет приняться прежде всего. Так, например, за кухонный шкаф его собственного изобретения с таким замысловатым устройством в ы д в и ж н ы х дверей и задвижек, с т о л ь удобными углублениями для помещения хозяйственных запасов и в таком симметрическом размере во всем для глаза. что всякая хорошая хозяйка пришла бы в восхищение от него и обнаружила в все степени меланхолического страстного желания, пока муж ее не обещал бы купить для нее такой шкаф. Адам рисовал себе м и с р и с Пойзер, рассматривающую шкаф своим острым взглядом и тщетно старающуюся найти в нем какой-либо недостаток. Конечно. Рядом с мистером Спойзер стояла Хэтти, и Адам от в ы ч и с л е н и и выдумок переходил снова к мечтам и надеждам. Да, он увидит ее сегодня же вечером, ведь он не был на мызе уж так давно. Ему хотелось бы сходить в вечернюю школу и узнать, отчего б а р т л ь Масси не был в церкви вчера, ибо он боялся, что его старый друг был болен. Но так как он не был в состоянии совладеть с обоими визитами, последний д о л ж е н было отложить до завтра. Желание быть б л и з х е т т и и снова говорить с ней было слишком сильным. В то время, как он дошел до этого решения, он достиг почти самого конца своего пути, вступив в черту звука молотков, работавших над починкой старого дома. Звук инструментов производит на искусного работника, любящего свою работу, такое же впечатление, какое пробные звуки оркестра производят на скрипача, который имеет свою партию в увертюре. Сильные фибры приходят в свое обычное легкое дрожание, и то, что было за минуту перед тем радостью, досадою или честолюбием, начинает изменяться. в энергию. Всякая страсть становится силой, когда она имеет выход из узких границ нашей личной участи в труд и ловкость нашей правой руки или в спокойную изобретательную деятельность нашей мысли. Взгляните на Адама в остальную часть дня, когда он стоит на подмостках. с двухфутовую линейку в руке, тихо посвистывая и между тем рассуждая, как преодолеть какое-нибудь затруднение при половой перекладине или при оконнице, или когда он отталкивает одного из более молодых работников в сторону и, становясь на его место, поднимает тяжелый кусок лесу, говоря: "Постой, друг, в твоих костях еще слишком много хряща". или когда он устремляет острые черные глаза на движение работника на другой стороне комнаты и предостерегает его, что он берет неверное расстояние. Взгляните на этого широкоплечего мужчину с голыми мускулистыми руками, густыми жесткими черными волосами, раскидывающимися беспорядочно, как потоптанная луговая трава. Когда он снимает свой бумажный колпак и с сильным баритоном по в р е м е н а м разражающимся громким и торжественным псалмовым пением, как бы отыскивая исход для излишней силы, но вдруг удерживая себя, очевидно пораженный мыслью, находящейся в разладе с пением, может быть, если бы вам еще не была известна тайна, вы не догадались бы. что за грустные воспоминания, что за горячая любовь, что за нежные волнующиеся надежды имели свой приют в этом атлетическом теле с обломанными ногтями на пальцах, в этом грубом человеке, не знавшим лучших лирических стихов, кроме тех, которые мог найти в старом и новом издании Псалмов или в каком-нибудь случайном гимне. имевшим самые незначительные познания в истории в этом грубом человеке, для которого д в и ж е н и е и формы земли, течение солнца и перемены времен года находились в области тайны, только недавно о т к р ы в ш и й с я при помощи отрывочного знания, Адаму стоило больших беспокойств и большого труда в свободное от работы время, чтобы знать то, что он знал. сверх тайн своего ремесла, ознакомиться с механикой и фигурами, и с природой материалов, которыми он работал, что, впрочем, было для него легко, благодаря его прирожденной наследственной способности овладеть в совершенстве пером и писать четким почерком, складывать без других ошибок. кроме тех, которые говорят откровенно, скорее должны приписываться несправедливому характеру орфографии, нежели недостатку в с к л а д ы в а ю щ е м и сверх того научиться музыкальным нотам и своей партии в пении. Кроме всего этого он прочел священное Писание, включая и книги апокрифические. альманах бедного Ричарда для простого народа, Тейлера Святое житие и смерть, путешествие Пилигрима с жизнеописанием Баньяна и Священную войну, большую часть словаря б е л я Валентину и Арзона и часть истории Вавилона, которую одолжил ему Барти Масси. Он мог бы получить гораздо больше книгу б а р т л е м а с с и но у него не было времени читать обыкновенные книжонки, как н а з ы в а л их Лизбет, так как он весьма прилежно сидел над цифрами, а всякое свободное время, в которое не занимался, сверхурочную плотничную работу. Адам, вы видите, вовсе не был удивительным человеком, не был. также, собственно говоря, гением. Я, однако, ж не говорю, что его характер был обыкновенный между работниками, и это было бы вовсе неверным заключением, что первый встречный, которого вам случилось бы увидеть с корзинкой инструментов за плечами и в бумажном колпаке на голове, имел твердую совесть и твердое чувство и вместе чувствительность и власть над собой. нашего друга Адама. Он выходил из п о д о б щ е г о уровня. Между тем подобные ему люди выдаются там и с я м в каждом поколении наших крестьян-ремесленников, наследуя склонности, взлеленные п р о с т о ю семейной жизнью, общей нужды и общего трудолюбия, и способности, развитые в искусном бодром труде, они идут по своему пути. Редко как гении, по большей части обыкновенно как трудолюбивые, честные люди, ловкие и совестливые к тому, чтобы хорошо выполнять обязанности, лежащие на них. Жизнь их не раздается заметным отголоском далее окрестностей, где протекает она, но вы можете быть почти уверены, что найдете ч е с т ь дороги какое-нибудь строение, применение минерального продукта. улучшение в кругу фермерских занятий, уничтожение приходских злоупотреблений, с которыми их имена остаются неразрывными на одно или два поколения после них. Их хозяева богатели благодаря им, работа их рук держалась хорошо, и работа их мозга хорошо руководила руками других людей. В молодости своей они ходили в б у м а з е й н ы х или бумажных колпаках, в куртках, почерневших от угольной пыли или пестрых от и з в е с т и и красной краски. В преклонных летах вы увидите их белые волосы на почетном месте в церкви и на рынке, и они рассказывают своим хорошо одетым сыновьям и дочерям, сидящим в зимние вечера вокруг светлого камина. Сколько радости доставили им впервые вырученные два пенса. Другие же умирают в бедности и никогда не снимают рабочие куртки в будни. Им не далась ловкость сделаться богатыми, но они люди надежные, и когда умирают, прежде чем силы оставили их, то все равно, что ослабел один из главных винтов в машине. Хозяин, у которого они работали, скажет: где мне найти такого человека. Глава двадцатая. Адам посещает ферму. Адам возвратился с работы в пустой телеге. Потом он переменил одежду и приготовился отправиться на мызу, когда еще было только три. Четверти седьмого. Куда т о т ы нарядился по праздничному? Жалобно сказала Лизбет, когда он сошел вниз. Ведь не в школу же ты идешь в лучшем платье? Нет, матушка, сказал Адам спокойно, я иду на мызу. Но ну, может пойду и в школу потом. И так не дивись, если я п о з а м е ш к а ю с ь немного. Це т в о р о т и т с я через полчаса. Он пошел только в деревню, так нечего тебе беспокоиться о нем. Почему же ты надел свою лучшую одежду, чтобы и д тина мызу? Ведь п о й з о р о в ы видели тебя в ней вчера, кажется. Что это значит? Что ты из будни делаешь праздник? Плохо вести знакомства с людьми, которые не хотят видеть тебя в рабочей куртке. Прощай, матушка, мне пора. сказал адам надевая шляпу и выходя. но едва успел он сделать несколько шагов, выйдя за двери, как Лизбет подумала, что она огорчила его. конечно тайное побуждение, заставившее ее сделать ему выговор за лучшее платье, происходило от подозрения, что он наделся для Хэтти. но при всей слезливости своей она глубоко чувствовала потребность к тому, чтобы ее сын любил ее. она бросилась за ним, удержала его за руку, прежде чем он успел пройти и полдороги до ручья и сказала: "Нет, мой сын, ты не уйдешь в сердцах на мать, которой только и дело, что сидеть да думать о тебе". "Нет, нет, матушка", сказал Адам серьезно и остановился, положив руку на ее плечо. "Я не сердит". Но я хочу ради тебя самой, чтобы ты спокойно предоставляла мне делать то, на что я решился в своем уме. Я всегда буду хорошим сыном для тебя, пока мы живы. Но человек имеет другие чувства, кроме тех, которые он обязан питать к отцу и матери. И ты не должна иметь желания управлять моей душой и телом. Тебе следует привыкнуть к мысли, что если я не уступлю тебе, где я имею право делать то, что мне хочется. И так не станем тратить слов по пустому об этом, – сказала Лизбет, не желая показать, что она чувствовала истинное значение слов Адама. Неужели кому-нибудь больше т в о е й м а т е р и хочется видеть тебя в лучшей одежде? И когда ты вымоешь лицо чисто, словно гладенький беленький камешек, зачешешь так мило волосы, и глаза у тебя станут блестящие, да на что другое? Твоя старая мать станет смотреть и в половину с таким удовольствием. Да по мне, пожалуй, надевай свое праздничное платье, когда тебе захочется. Я больше никогда не стану надоедать тебе этим. Хорошо, хорошо. Прощай, матушка, сказал Адам, целуя ее и торопливо отходя от нее. Он видел, что только этим средством мог положить конец разговору. Лизбет оставалась еще на месте, защищая глаза и смотря ему вслед, пока он не исчез из виду. Она вполне чувствовала значение слов Адама и, потеряв сына из виду, медленно возвращаясь в хижину. Громко говорила сама с собой, ибо она имела обыкновение громко высказывать свои мысли в длинные дни, когда ее муж и сыновья были на работе. Эх, он скажет мне, что хочет привести ее в дом на днях. И станет она хозяйкой унадомной, и я должна смотреть на то, как она, пожалуй, возьмет тарелки с синими ободочками, да может быть разобьет их, а ведь ни одна из них не разбита с тех пор, как мой старик и я купили их на ярмарке. Вот двадцать лет будет в т р о и ц у Эх! Продолжала она все громче, хватая со стола вязание. о На никогда не станет вязать чулок парням или надвязывать следы, пока я жива. А когда я умру, он вспомнит, что никто не п о т р а ф и т на его ногу и след так, как п о т р а ф л я л а его старая мать. Она, кажется, в о в с е не умеет суживать и вязать пятку и свяжет ему такие длинные пальцы, что он и с а п о г а т о не наденет. Вот что происходит, если женишься на молоденькой девчонке. Мне было у ж тридцать лет, и отцу столько же, когда была наша свадьба, и то мы были еще довольно молоды. Она будет просто дрянь в тридцать лет, а выходит замуж, когда у нее из зубы то еще не все прорезались. Адам шел так скоро, что был у ворот двора еще до семи часов. Мартин, Пойзер и дед еще не возвращались домой слуга. Все были на лугу, даже до черной с рыжими пятнами таксы. Никто не с т о р о ж и л двора, кроме бульдога. И когда Адам подошел к дверям, отворенным н а с т е ж ш он увидел, что в светлой, чистой общей комнате не было никого. Но он догадался, где могли быть мистер Спойзер и еще некто. Таким образом, он постучал в дверь и своим звучным голосом произнес: "Здесь мистер Спойзер". Войдите, мистер Бит, войдите. Крикнула м и с т е и с Пойзер из сырни. Она всегда так называла Адама, когда принимала его у себя в доме. Войдите в сырню, если хотите, а то я в эту минуту не могу бросить сыр. Адам вошел в сырню, где м и с т е и с Пойзер и Нанси прессовали первый вечерний сыр. Ну, вы, верно, подумали, что пришли в мертвый дом, сказала м и с т е и с Пойзер Адаму, когда он остановился в открытых дверях. Все на лугу. Но Мартин, наверное, скоро возвратится. Они оставят сено в копных на ночь, так что завтра, прежде всего, примутся убирать его. Я была принуждена оставить при себе Нанси, рассчитывая, что х т т и должна собирать красную смородину сегодня вечером. Эта ягода поспевает совершенно не кстати, именно когда вовсе нет рук. А детей нельзя послать за ягодами, они кладут больше себе в рот, чем в корзинку. Это все равно, что поручить осам собирать ягоды. Адаму очень хотелось сказать, что он пойдет в сад, пока не возвратится мистер Пойзер, но у него не хватило на это духу. Он сказал: "В таком случае я мог бы взглянуть на вашу самопрялку". и узнать, что с ней делать. Она может быть стоит у вас в доме, там, где я могу найти ее. Нет, я убрала ее в гостиную направо. Но погодите, пока я сама могу сходить за ней и показать вам ее, я была бы очень рада, если бы вы теперь пошли в сад и сказали х е т т и чтобы она прислала сюда Тотти. Ребенок прибежит сюда, если позовешь его, а я знаю, что х т т и позволит ей есть слишком. Много смородины. Я буду вам очень о б я з а н а если вы сходите и пошлете ее сюда. Потом там в саду теперь прелестные ланкастерские розы. Вам будет приятно взглянуть на них. Но вам, может быть, хочется сыворотки. Я знаю, вы любите сыворотку, как любят ее по большей части все те, которым не нужно п р и г о т о в л я т ь ее самим. Благодарю вас, мистер Спойзер, сказал Адам. Глоток с ы р о р о т к и доставляет мне всегда истинное наслаждение, из-за нее я готов отказаться от пива. Конечно, конечно, сказал мистер Спойзер, доставая небольшую белую чашечку с полки и погружая ее в к а т к у с ы р о р о т к й Запах хлеба приятен всем, кроме б у л о ш н и к а Мисс Ирвин всегда говорит: "О, мистер Спойзер, я завистью смотрю на вашу сырню, я завистью смотрю на ваших цыплят и что за прелестная вещь ферма п р а в а А я говорю: "Да, ферма прекрасная вещь для тех, кто смотрит на нее и не знает, сколько хлопот сопряжено с ней, сколько нужно и поднимать, и стоять, и мучиться внутри нее". Ну, мистер Спойзер. Вы не захотели бы жить где-либо кроме фермы, где вы так хорошо справляетесь, – сказал Адам, принимая чашечку. И что же вы можете видеть с большим удовольствием, если не красивую дойную корову, стоящую по колено в траве, парное молоко, пенящиеся вкадки, свежее масло, готовое в продажу, телят и кур? За ваше здоровье! Желаю, чтобы вы всегда имели силу надзирать за вашей с ы р н е й и служить примером для всех ж е н фермеров в наших краях. Мистри Спойзер нельзя было уличить в слабости, будто она улыбалась комплименту, но по ее лицу разлилось, как прокрадывающийся солнечный луч, спокойное удовольствие и предало более обыкновенного. к р о т к о е выражение ее серо-голубым глазам, когда она посмотрела на Адама, пившего с ы в о р о т к у Ах, кажется, я вкушаю эту с ы в о р о т к у теперь, с ы в о р о т к у с столь нежным запахом, что его можно назвать благоуханием, и с мягкой, скользящей теплотой, наполняющей воображение тихой, счастливой мечтательностью. И в моих ушах звучит легкая музыка, капающие сыворотки, сливающиеся с чириканьем птички, находящейся за проволочной сеткой окна, выходящего в сад и оттеняемого высокой калиной. Еще немножко, мистер Бит? – спросила м и с т е р с Пойзер, когда Адам поставил чашку. – Нет, благодарю вас, я пойду теперь в сад и пришлю к вам малютку. Пожалуйста, доскажите ей, чтобы она пришла к матери в сырню. Адам обошел кругом по двору, где обыкновенно стояли к о п н ы но где теперь не было их, к деревянной калитке, которая вела в сад, некогда прекрасный огород усадьбы, теперь же, если б не красивая кирпичная стена с каменным отлогим карнизом по одной стороне ее, настоящий фермерский сад. скрепкими годовыми цветами, неподрезанными фруктовыми деревьями и овощами росшими вместе в беззаботном, полунебрежном изобилии. В это время густых листьев, распустившихся цветов и полных кустарников искать кого-нибудь в таком саду было все равно, что играть в прятки. Тут начинали цвести высокие розы и ослепляли глаз. своим розовым, белым и желтым цветом. Там были дикий я с м и н и калина в больших размерах и в беспорядке, потому что не подрезались. Там возвышались целые стены из листьев красных бобов и позднего г о р о х у в одном направлении. Там был целый ряд густого орешника, а в другом огромная яблоня с голым округом. под ее низко раскинувшимися ветвями. Но что значило одно или два голые места? Сад был так обширен, крупные бобы занимали в нем столь большое пространство, что Адаму пришлось сделать девять или десять больших шагов, чтобы дойти до конца дорожки с неподрезанной травой, пробегавшей около них. Что ж до других растений, то для них Было места гораздо больше, чем сколько им было нужно, так что при ежегодном посеве всегда оставались широкие гряды, о б р о ш и е крестовником. Даже розовые деревья, у которых Адам остановился, чтобы сорвать розу, имели вид, будто росли дикими. Все они путались вместе густыми массами, в это время щеголяя раскрывшимися лепестками. которые почти все были полосатые, розовые с белым, что мимоходом сказать, вероятно велось со времени соединения домов Йоркского и Ланкастерского. Адам весьма хорошо выбрал плотную провансальскую розу, едва видную, полузадушенную, без духанными щ е г о л и х а м и соседками и держал ее в руке. Он думал, что ему будет легче, если у него будет что-нибудь в руке, идя в отдаленный конец сада, где ему помнилось был самый большой ряд кустов смородины неподалеку от тисовой беседки. Но отойдя от рос на несколько шагов, он услышал, что кто-то тряс большой сук, потом голос мальчика произнес: "Ну же, Тотти, держи т в о й передничек". Вот тебе голубушка. Голос слышался из веток высокого вишневого дерева. Адам без труда различил в них небольшую детскую фигуру с синим передником, сидевшую в удобном положении, где ягоды были гуще всего. Без сомнения, т о т т и была внизу за забором из гороха. Да, вот ее шляпка с полшей на спину. Вот ее жирное личико, страшно выпачканное красным соком, обращенное к верху к вишневому дереву, между тем, как она растопырила свой маленький кругленький ротик и красный запачканный передник, чтобы получить обещанные падающие гостинцы. К сожалению, я должен сказать, что более половины падавших вишен были твердые и желтые, а не сочные и красные. Но Тотти не тратила времени в бесполезных жалобах и уже в ы с а с ы в а л а третью из самых сочных вишен, когда Адам сказал: "Ну, Тотти, теперь есть у тебя в и ш н и Беги с ними домой к маменьке, она зовет тебя в сырню. Беги сию же минуту, вот так, моя умница." Он поднял ее с в о и м и могучими руками и поцеловал, когда произносил эти слова. Церемония, которую тот тесочла скучной помехой в уничтожении вишен, и когда он опустил ее на землю, то она молча пустилась рысью к дому, продолжая сосать по дороге ягоды. Томи, друг мой, берегись, ч т о б тебя не подстрелили, как птичку воровку, сказал Адам, подвигаясь далее к кустам смородины. Он мог видеть большую корзинку в конце аллеи. Хетти не могла быть далеко от нее, и Адам почти чувствовал, что она смотрела на него. Между тем, когда он повернул за угол, она стояла спиной к нему и, наклонившись, собирала низко висевшие ягоды. Странно, что она не слышала, как он подошел, может быть, от того, что она производила шелест листьями. Она вздрогнула, заметив, что кто-то был вблизи. И вздрогнула так сильно, что уронила чашку с ягодами, и потом, когда увидела Адама, ее побледневшее лицо вдруг покрылось глубоким румянцем. Этот румянец заставил его сердце забиться новым счастьем, хотя никогда не краснела прежде при виде его. Я испугал вас, сказал он в сладостной надежде. что то, что он говорил, не имело значения, так как Хэти т казалось чувствовала столько же, сколько и он. Позвольте мне подобрать ягоды. Это сделалось скоро. Ягоды упали только спутанную массу траву. И Адам, поднявшись и передавая ей чашку, прямо смотрел ей в глаза с покорной нежностью, нераздельной с первыми мгновениями любви. и с п о л н е н н о й надежды. Хэтти не отводила глаз, ее румянец уменьшился, и она встретила его взор с выражением спокойной грусти, которое было приятно Адаму, ибо оно так мало походило на то, что он видел в ней прежде. Уж тут немного осталось ягод, сказала она, я теперь скоро кончу. Я помогу вам, сказал Адам, принес большую корзину. которая была уж почти полна смородины и поставил ее близ кустов. Не было произнесено ни слова б о л е е пока они собирали смородину. Сердца Адама было слишком полно говорить он не мог, думал, что х е т т и знала все, что было у него на сердце, но все-таки она не была равнодушна к его присутствию. Она покраснела, увидев его. И потом в ней была эта черта грусти, что, конечно, означала любовь, так как это противоречило с ее обыкновенным обращением, часто казавшимся ему равнодушным. И он мог смотреть на нее постоянно, когда она наклонялась над ягодами, между тем как ровные вечерние солнечные лучи прокрадывались сквозь густые ветви яблони. и покоились на ее круглой щеке и шее, будто и они также любовались ею. Для Адама это было время, которое человек меньше всего может забыть впоследствии. Время, когда он думает, что первая любимая им женщина каким-нибудь ничтожным признаком, словом, тоном, взглядом, трепетом. Губы и л и в е к а извещают, что она наконец начинает любить его взаимно. Признак так незначителен, он едва заметен для уха или глаза. Его нельзя описать никому. Это просто прикосновение пера, а между тем он кажется изменяет все бытие человека. беспокойная страсть погружается. вочаровательное неведение всего, кроме настоящей минуты. Сколько наших ранних радостей исчезает совершенно из нашей памяти? Мы никогда не можем припомнить радость, с которой мы прислонялись головою к груди матери или ездили на спине отца в детстве. Без всякого сомнения, эта радость внедряется в нашу природу, как солнечный свет. Давно прошедшего утра внедряется в нежную мякоть абрикоса, но она навсегда исчезла из нашего воображения, и мы можем только веровать в радость детства. Но первое радостное мгновение в нашей первой любви мечта, возвращающаяся к нам до самого конца. И приносящее с собою легкое дрожание чувства, столь же сильное и особенное, как возвращающееся впечатление сладостного благоухания, навеянного на нас в давно прошедший час блаженства.